глава пятая На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. Эге, подумал он, посмотрев кругом. Местечко-то неказисто. Когда Николай Петрович размежевался со своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службу и ферму, разбил сад Выкопал пруд два колодца, но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сирени и акации порядочно разрослась. В ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут оббегал вся дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас вел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, свершто сверштот усадьбы, за лягушками. — На что тебе лягушки, — барин спросил его один из мальчиков. — А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно. — Я лягушку распластаю? — Да посмотрю, что у нее там внутри делается. А так как мы с тобою те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается. Да на что тебе это? А чтобы не ошибиться, если ты за не можешь, и мне тебя лечить придется. Разве ты доктор? Да. Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. «Чудно?» «Я их боюсь, лягушка — заметил Васька, мальчик лет семи, с белую, как лен головою, в сером казакине, стоячим родником и босой. «Чего боятся? Разве не кусаются?» «Ну, полезайте в воду, философы», — промолвил Базаров. Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу под навес маркизы а возле перила на столе между большими букетами сирени уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце и тонким голосом проговорила. — Федоси Николаевна не совсем здоровы, прийти не могут. Приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу? «Я сам разолью, сам поспешно», — подхватил Николай Петрович. «Ты, Аркадий, с чем пьешь чай? Со сливками или с лимоном?» «Со сливками», — отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес. "Папаш". Николай Петрович замешательством посмотрел на сына. «Что?» — промолвил он. Аркадий опустил глаза. «Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным», — начал он. «Но ты сам вчерашнюю своей откровенностью меня вызываешь на откровенность. Ты не рассердишься?» «Говори. Ты мне даешь смелость спросить тебя. Не от того ли Фен... Не от того ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?» Николай Петрович слегка отвернулся. «Может быть, — проговорил он наконец, — она предполагает, э, она стыдится», — Аркадий быстро вскинул глаза на отца. «Напрасно же она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей. Аркадий, очень было приятно произнести эти слова. А во-вторых, захочу ли я хоть на снять твою жизнь, твои привычки?» «Притом я уверен, ты не мог сделать дурной выбор. Если ты позволил ей жить с тобой под одной кровлей, стало быть, она это заслуживает? Во всяком случае, сын отцу не судья. И в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы». Голос Аркадия дрожал сначала, Он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу. Но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом. «Спасибо, Аркаш, глухо заговорил Николай Петрович. И пальцы его опять заходили по бровям, по лбу. Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если бы эта девушка не стоила. Это нелегкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом. Но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда. В таком случае я сам пойду к ней, — воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. Я ее растолкую, что ей нечего меня стыдиться. Николай Петрович тоже встал. А Аркадий начал он, сделай одолжение. Как же можно? Там я тебя не предварил. Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и смущение опустился на стул. Сердце его забилось. Ставилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном? Сознавал ли он, что едва ли не больше бы уважения оказал ему Аркадий, если бы он вовсе не касался этого дела? Упрекал ли он самого себя в слабости? Сказать трудно. Все эти чувства были в нем, но в виде ощущений, и то неясных, А с лица не сходила краска, и сердце билось. Послышались торопливые шаги, и Аркадий пошел на террасу. — Мы познакомились, отец! — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. — Федосия Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. — Но как же ты не сказал мне! — что у меня есть брат. Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его. Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия. Аркадий бросился ему на шею. — Что это? — Опять обнимаетесь, — раздался сзади голос Павла Петровича. Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту. Бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти. «Чему ж ты удивляешься весело?» — заговорил Николай Петрович. в какой кои-то веке дождался я Аркаши. Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел». «Я вовсе не удивляюсь», — заметил Павел Петрович. Я даже сам не прочь с ним обняться. Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение в душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний в английском вкусе костюм. На голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни. На тугие воротнички-рубашки, правда, не белой, а пёстенькой, как оно исследует следует для утреннего туалета, с обычной неумолимостью упирались в выбритый подбородок. «Где же твой новый приятель?» — спросил он Аркадия. «Его дома нет. Он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь». Главное, не надо обращать на него внимания, он церемонии не любит. Ну, «Да, это заметно», — Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. «Долго он у нас прогостит. Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу. А отец его где живет? В нашей же губернии верст 80 отсюда. У него там небольшое именице». Он был прежде полковым доктором. т те те те Тот-то я все себя спрашивал, где слышал я эту фамилию Базаров. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? Кажется, был. Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Павел Петрович повел усами. — Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой. — Что такое Базаров? — Аркадий всмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое. — Сделай одолжение, племянничек. — Он нигилист. — Как? — спросил Николай Петрович. А Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен. «Он гилист повторил Аркадий. «Нигилист», — проговорил Николай Петрович. «Это от латинского «нихи». «Ничего, сколько я могу судить». Стало быть... Это слово означает человека, который, который ничего не признает. «Скажи, который ничего не уважает», — подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. «Который ко всему относится с критической точки зрения», — заметил Аркадий. «А это не все равно?» — спросил Павел Петрович. «Нет, не все равно. Нигилист». Это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. И что ж, это хорошо перебил Павел Петрович. Смотря как кому, дядюшка, иному от этого хорошо, а иному очень дурно. Вот как... Но это я вижу не по нашей части. Мы люди старого века. Мы полагаем, что без принципов... Павел Петрович выговаривал это слово мягко на французский манер. Аркадий, напротив, произносил принцип, налегая на первый слог. Без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, Шагу ступить, дохнуть нельзя. Вы все это переменили, дай бог вам здоровье генеральский чин. А мы только любоваться вами будем, господа. Как пишешь? Нигилисты, отчетливо проговорил Аркадий. М да. Прежде были гигилисты, а теперь нигилисты смотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве!» «А теперь позвони-ка, пожалуйста, брат Николай Петрович. Мне пора пить мой какао!» Николай Петрович позвонил, закричал «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая с темными волосами и глазами, с красными детскими пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье, голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась. Горячая кровь разлилась алой волной под тонкую кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось ей совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти. Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился. Здравствуй, Фенечка, проговорил он сквозь зубы. Здравствуйте. Ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искусы на Аркадию, который дружелюбно и улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко в развалку, но и это к ней пристало. На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову. «Вот и господин Нигелист к нам жалует», — промолвил он в полголоса. Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи. Цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы. В правой руке он держал небольшой мешок, в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе, и, качнув головой, промолвил. — Здравствуйте, господа. Извините, что опоздал к чаю. Сейчас вернусь. Надо вот этих пленниц к месту пристроить. — Что это у вас? — Пиявки? — спросил Павел Петрович. — Нет лягушки. — А вы их едите или разводите? — Для опытов, — равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом. — Это он их резать станет, — заметил Павел Петрович. В принципы не верит, а в лягушек верит. Аркадий с сожалением посмотрел на дядю и Николай Петровичу кратко пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно и заговорил о хозяйстве, о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома либо и от рук отбился. «Такой уж он езоб, — сказал он, между прочим, — всюду протестовал себя дурным человеком. Поживет и с глупостью отойдет».